Людогусь путешествует. Чье сердце октябрьскими бурями вымыто, Тому ни заказ, ни моря, революция, Тому ничего, ни красот, ни климатов не надо, Кроме тебя революция. Маяковский путешествует. В годы первых своих поездок он побывал уже в Латвии, В Берлине и Париже, в Нордбернеи и Флинсберге. Теперь он едет не только в Германию и Францию, но и в Америку. С гордостью предъявляет он на границах, как знамя подняв над головой свою краснокожую паспортину, свою пурпурную книжицу. Считайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Свои первые поездки он называет путешествиями Людогусе. А Аксиома. Все люди имеют шею. Задача, как поэту пользоваться ею, решение, сущность поэзии в том, чтоб шею сильнее завинтить винтом. И вот поэт, чтобы дальше видеть, чтобы расширить горизонты, выкручивает свою шею и превращается в странное существо. Мысленно себя вытягивая за уши, человек не человек, а так, людогуз. Вы знаете, что за птица людогуз? Людогуз — существо с тысячеберстой шеей, ему виднее. У людогуся громадное достоинство, возвышенная шея, видит дальше всех, видит только главное, точно устанавливает отношение больших сил. У ледогуся громадный недостаток — поверхностная голова, маленьких не видно. Но из высоты своего ледогусьего роста Маяковский отлично видит каждую мелочь непривычной для него зарубежной жизнью. Он смотрит города, людей, новые вещи, он взыскательно приглядывается, чему здесь можно научиться, что следует перенести домой, чтобы внедрить это потом у нас. Его путевые очерки, его стихи о Западе, об Америке написаны умно и искренне, с подлинным советским патриотизмом, с поэтическим тактом и литературной честностью, с хозяйской заинтересованностью советского человека. Маяковский одинаково дарек и от квосного зазнайства, и от провинциального ротозейного преклонения перед величием американской техники. Бруклинский мост, да, это вещь. Эйфелева башня в Париже тоже ему по душе крепко шарахнули в небо. Но башню ему хочется принести в себе домой на родину. «Идемте к нам, к нам в РСФСР, идемте к нам, я вам достану вижу, призывает он башню. И восхищение Бруклинским мостом, этим грандиозным приспособлением для простуд и эшафотом для самоубийства безработных, Меркнет перед острой лирической силой строк об американских комсомольцах из лагеря нид Гедайде не унывай, которые песни заставляют плыть в Москву гудцом. В какой бы точке земного шара Маяковский ни был, он чувствует себя советским гражданином. Все мысли его обращены к родине. Бродит ли он среди мексиканских картусов, поднимается ли на небоскребные высоты Нью-Йорка, слонирует ли по бульварам Парижа, все равно в стихах его заботы о нашей стране, ее величии, ее горизонты. И даже сам Атлантический океан, который он пересек, нравится ему главным образом потому, что океан по шире, по делу, по крови, по духу, моей революции, старший брат. «Жизнь моя совсем противная и надоедная невероятно. Я все делаю, чтобы максимально сократить сроки пребывания в этих хреновых заграницах», — пишет он домой. На каждом шагу за рубежом путешественник Маяковский наталкивается на примеры жесточайшего угнетения человека. Все его поэтическое существо содрогается от этих картин. Он чувствует себя везде человеком с головой, проросшей в будущее, людогусем, пришельцем из передовой страны, опустившимся на дно истории, продажной любовь, ханжество, лицемерие, грубейший вкус. И как не радует его железобетон небоскребов, как не по душе ему грохота движения больших американских городов, Он говорит, что на месте Колумба он Америку сейчас закрыл бы, почистил, а потом бы уже открыл снова. Он земной шар чуть не весь обошел. Мир кажется ему большим, вместительным, но для веселья планета наша мало оборудована. Он ездит по Европе и Америке, выступает с докладами, читает свои стихи, рассказывает о советской литературе. Тены аудитории, в которых он выступает, Кажется, вот-вот рухнут, Так набиты залы, Так грохочет на весь мир Из-за морей пришедший голос советского поэта. Буржуазные газеты Сочиняют не о Маяковском, Требуют его вышлать обратно в СССР. Рабочая пресса дружно приветствует Полпреда стиха СССР И призывает всех слушать Маяковского, Который приехал и побрататься Одна из заокеанских газет так описывает выступление Маяковского в помещении Central Opera House в Нью-Йорке. Тысячи искрящих соглас устремлены на эстраду, заполненные представителями печати пролетарских организаций, ждут с затаенным дыханием богатыря новейшей поэзии. Но... Прежде надо выслушать приветственные речи. Они льются ручьями самых красивейших возвышенных слов. И при каждом упоминании имени поэта и определении его как титана русской литературы, певца революционных масс, своды огромного зала оглашаются аплодисментами. Кончились речи, из-за колонны появляется Маяковский. «Добро пожаловать, Владимир Владимирович!» — раздается голос председателя. Зал гремит долго-долго. Вот он, Маяковский, так же велик, как и сама советская Россия. Гигантский рост, крепкие плечи, простенький пиджачок, коротко стриженная большая голова. Он стоит и ждет, чтобы смолкли аплодисменты. Как будто начинают стихать, но вдруг, совершенно неожиданно, новый взрыв рукоплесканий И вся публика вскакивает с мест, в воздух летят шляпы, машут руками, платками, не видать конца оваций. Зал замолк, воцаряется полная тишина, и словно раскаты грома раздается голос Маяковского. Так гремел голос поэта в октябре 1917 года. В громовых раскатах его голоса. Ощудилась та великая страна, которая породила одного большого и много-много малых Маяковских, значение которых растет вместе с ростом величия единственной в мире пролетарской социалистической республики. А он, путешествуя по Америке, вглядывается в златозубые оскал зоотианской цивилизации, видит личину его припохабья всемогущего капитала, Потом в стихах своих он высмеивает американский доллар, демократию воплощенную в грандиозной статуи, в знаменитой бабе свободе, которая замахнулась на мир кулаком с факелом, прикрыв задом тюрьму острова слез. С негодованием разоблачает он гнусное преследование негров. Уже в те годы Маяковский распознает рваческий завоевательный характер американского развития. Он предсказывает, Америка станет только финансовой, ростовщической страной. Может статься, что Соединенные Штаты Америки сообща станут последними вооруженными защитниками безнадежного буржуазного дела. Тогда история сможет написать хороший типа Уэллса роман «Борьба двух светов». Впоследствии поэт прозорливо нарисует в своей патриотической пьесе «Баня» некоего иностранного туриста мистера Понта Кича, приехавшего в СССР, и ищущего знакомства не только с историческими достопримечательностями, но прежде всего с некоторыми изобретениями советских техников. Вот что говорит о нем в пьесе Маяковского один из персонажей: мистер Понт Кич, известный, известный, и в Лондоне, и в Сити, Филатилив, Конопель, марколюб по-русски, и он очень-очень интересуется химическими заводами, авиацией, вообще искусством. Очень-очень культурный и общительный человек, даже меценат. Конопель, ну, как это вам перевести, помогает там киноработникам, изобретателям. Такой культурный и общительный даже нам ваш адрес сказал. И Маяковский выступает, бросая свои стихи в лицо его припохабью всемогущему капиталу, который, обирая, лапы и хапая, встал перед ним по ту сторону Атлантики. В Европе его встречают также восторженно. Здесь его уже давно знают, и нет почти ни одного революционного поэта, который бы не испытал на себе влияние Маяковского. В праге отмахал всю руку, столько понадписывал своих книг, пишет Маяковский домой. «Был большущий вечер, рассчитанный на тысячу человек. Продали все билеты, а потом стали продавать билетные корешки. Продали половину их, а потом просто люди уходили за нехваткой места». Пражская газета «Лида Виновины» так описывала впечатление, которое произвел на чешских слушателей Маяковский: «Его могучий голос буквально гремел по всему зданию». Это не было декламацией, с какой мы знакомы в Европе, это был взрыв энергии, чувства, силы и, наконец, просто самой человеческой души. Слушатели, захваченные необычайной силой человека, который говорил, обращаясь к ним, и голос которого коребал колонны зала, были совершенно потрясены. У всех лекций был таков, что трудно его сравнить с чем-нибудь когда-либо показанным в Праге в области декламационного искусства. Высокого вкуса, остроумия и грозного благородства исполнено стихи Маяковского о Париже. Ему нравится город, его бульвары и улицы. Он даже заранее отмечает, что надо будет поберечь в архитектуре, чтобы ядром ничего не портить, когда революционный народ пойдет громить префектуру по соседству. Поэт признается, что он хотел бы жить и умереть в Париже, «Если бы не было такой земли, Москва!» И однажды говорит своему знакомому, «Как вы думаете, будет этой весной война? Неужели сунутся? Ужасно не хочу войны. Если случится, пойду с Чекой в Париж, зная состав этого города, буду полезен. Он не хочет вымокать и ржавить под иностранными дождями. Его тянет домой» в боевую кипучую бучу нашей советской жизни. Поездки за границу не только обогащают его нужным материалом, расширяют его людогуси и горизонты. Там, в чужой, рассмотренной им до самого дна жизни, еще грандиознее делается его громада любовь к родине, громада ненависть к старью. Вернувшись на родину, он отправляется на Разъезжает по Советскому Союзу, продолжая прерванную традицию трубадуров имени Стрелей, бродячих поэтов и певцов. Он ездит по городам советской страны, рассказывает о своих заграничных впечатлениях, читает стихи, спорит и расправляется с литературными противниками. Его выступление во всех уголках СССР не похожи на гастрольные концерты. Разговор Маяковского с читателем идет всерьез, На чистоту он обогащает аудиторию, дает ей крепкую революционную зарядку. Маяковский уделяет этой работе много сил и времени. За один день считал, за один, но не один, от гудка до гудка, в обеденный перерыв, прямо с токарного станка на заводе Шмидта, от пяти до семи, красноармейцам и матросам, в только что отстроенном прекрасном, но холодном, неотопленном доме Красной Армии, от девяти до часу в университете, это Баку. В Ленинграде, в Баку, в Киеве, в Саратове, в Виннице, в Харькове, в Ростове, во всех крупных городах Советского Союза гремит его мощный голос. Сперва появляются афиши, возвещающие о его прибытии, потом приезжает он сам окруженный легендами и сплетнями. Огромный, широкоплечий, Еще полный большого путевого движения, еще не потерявший кругосветного разгона, он взбирается на сколоченные на подмостки в цехах, выходит на эстрады клубов и больших городских залов. Разговор с читателем он считает для себя таким же кровным делом, как непосредственную работу над стихом. В этих разговорах он неутомимо агитирует за новые требования, которые должны предъявляться к революционному поэту. Мало знать чистописание фремесла, расписать закатали цветение редкий. вот когда к ребру душа примерзла, ты ее попробуй отогреть-ка. В наше время тот поэт, кто напишет марш и лозунг, говорит Маяковский. Он рассказывает о новых задачах литературы, о месте поэта в рабочем строю. Так живет он, разъезжая, работая, вглядываясь, так живет он в ругне, в спорах, веря, что вовет не придет к нему позорное благоразумие. И его, неутомимого, не сдающегося, напролом идущего вперед, ждут во всех концах страны не только рабочие, но и студенты, комсомольцы, Его хотят услышать, его хотят повидать и в Одессе, и в Краснодаре, и в Казани. Стоит ему только приехать в город, в гостиницу к нему, стекаются читатели, поэты, журналисты, переводчики. Входит татарин, я на татарском вам прочитаю левый марш. Входит второй, косой в скуле, и говорит в карманах порысков, я Марий, твой левый «Дай тебе прочту по-марийски». Эти вышли, шедших этих в низкой двери встретил третий. «Марш ваш, наш марш! Я, Чуваш, послушаю, ваш! Марш вашенский, так по-чувашский!» Долгое время уже после его отъезда еще идут споры в редакциях, в институтах. Приезд Маяковского каждый раз — событие, и в самых тихих городках Разгорается бурная дискуссия о Маяковском. За Маяковского молодежь, студенты, краснофлоты, рабфатовцы, новая советская интеллигенция. Против Маяковского те, кто любит похвастаться своей старой закалкой. Местные литераторы из неудачников, особого рода библиотекари, считающие своим долгом оберегать вкус рабочих и крестьян, и просто обывателей. Когда его долго нет в Москве, в литературе тихо и пусто, и люди с нетерпением ждут, когда появятся знакомые афиши, возвещающие о том, что в большой аудитории Политехнического музея выступит поэт Владимир Маяковский.